Глава 17. Ремонт, наконец, подошел к концу. В гаражной пристройке, в глубине двора, заросшей колючим кустарником и заваленной старыми инструментами и канистрами, Лена решила устроить себе жилище. Хватит с нее гостиничных номеров и бемблированных комнат. Лучше она будет жить здесь, рядом со школой, в самом центре предместия, где понемногу расцветает ее проект. Ей много не надо. Несколько квадратных метров, чтобы на них поместились кровать, стол, железный сундук для хранения одежды, как у всех здесь. Еще одну комнату оборудовали для Прити, которая до сих пор спала в тренировочном зале. Для нее это будет первая отдельная комната в жизни, и она очень этим растрогана. В детстве она ютилась вместе с родителями, братьями и сестрами в крошечной хижине. В общежитии, куда она переселилась позже, в одном дертуаре теснилось три десятка девушек. И вот в 22 года у нее появилось собственное пространство. Осознание этого переполняет ее радостью и гордостью. В качестве единственного украшения она повесила на стену своего жилища портрет уши, который висел у нее раньше в штаб-квартире. Другой собственности у нее нет. Все ее личные вещи умещаются в простой холщовый мешок, с которым при переезде нет никаких проблем. Обстановка в комнате Улены состоит из нескольких книг, радиоприемника и ноутбука с подключением к интернету, чудом настроенным одной девушкой из бригады. Несмотря на капризы индийской сети, как выясняется, одной из самых непредсказуемых в мире, она имеет доступ к своей почте, что необходимо ей для сбора средств, которым она занимается. На стену она повесила свою любимую фотографию Франсуа и единственное зримое свидетельство ее прошлой жизни — Он сфотографирован в Британии, на яхте, на фоне моря. Таким Лена и хочет его помнить. Радостным, счастливым, свободным, плывущим среди морского простора весенним солнечным днем. В бывшей гаражной кладовке рядом с уголком, отведенным под кухню, устроили туалет и душ. Никакого особого шика, только самое необходимое. В деревне у большинства жителей нет даже водопровода, некоторые ходят купаться в соседний пруд, другие моются прямо у колодца, не снимая одежды. Когда Лена увидела это в первый раз, она остановилась и несколько минут украдкой смотрела, как они намыливают тело под одеждой, а потом ополаскиваются. «Дело привычки», — сказала ей Прити, которая когда-то действовала точно так же. Местные ребятишки помогают девушкам красить старые автомобильные покрышки, Они пойдут на устройство площадки для игр во дворе. Одна из покрышек послужит сиденьем для качелей, которые Лена задумала повесить на баньян. «Качели — это важно», — говорит она. Ей хочется думать, что в этом элементе заключена вся суть. Для нее это символ. Надежды, обретенной свободы. «Качели — это как воздушный змей», — размышляет она. «Они отрываются от земли и взмывают у воздуха вопреки закону земного притяжения». То же самое будет и с этими детьми, которые, родившись в нищете, смогут, благодаря образованию, вырваться из нее, подняться выше. Эта мысль не оставляет ее, ведет по пути борьбы с коррумпированными чиновниками и змеями, в бесконечных хождениях по администрациям, в поездках между Индией и Францией, куда она то и дело отправляется для сбора средств. Она трудится без устали, рассылая обращения в знакомые ей ассоциации, предприятия, фонды, не стесняясь просит помощи у многочисленных друзей и знакомых. И если некоторые из них выражают обеспокоенность тем, что она ввязалась в этот проект, большинство все же рады помочь ей. Бывшие коллеги организуют в своих учебных заведениях сборы материалов, карандашей, тетрадей, красок в тюбиках, бумаги, разной фурнитуры. Отправляют все это целыми коробками, которые она потом распаковывает с огромной радостью. С удовольствием снова вдыхает запах новой бумаги и тетрадных обложек. Искусственный синтетический запах, которым она, тем не менее, наслаждается и который, как запах Мадлена Купруста, возвращает ее в самые счастливые времена. На базаре она покупает несколько рулонов ткани, из которой девушки берутся сшить школьную форму. «Читать мы не умеем, зато умеем шить», — с юмором замечает одна из них по-тамильски. Лена улыбается. Она все лучше понимает этот язык, улавливает смысл целых фраз во время ежедневных бесед, которые Прити, как заправская учительница, заводит с ней за чаем. На стенах школы лалита вместе с другими детьми нарисовали большие мандалы, которые, как тут говорят, кроме прочих качеств, помогают обрести мир и гармонию. Некоторые утверждают, что они позволяют обуздывать свои страхи, и Лена надеется, что это правда. Она научилась разбираться в каламах, орнаментах, которые по древней традиции, существующей на юге Индии, женщины каждое утро рисуют рисовой мукой перед своими жилищами, Эти орнаменты, состоящие из точек, искусно нанесенных на поверхность с одинаковым интервалом и соединяющих их кривых линий, недолговечные за несколько часов стираются подошвами прохожих, колесами повозок и автомобилей, сдуваются порывами ветра. Недолговечные произведения, и оттого тем более завораживающие. Лолита с удовольствием упражняется в этом искусстве, сколь тонком, столь и изящном, Каждое утро она рисует перед школьной дверью новый мотив. Лени не нравится видеть ее в таком положении, согнувшейся в три погибели, склонившейся над самой землей, но она не может не замечать у Лолиты несомненного таланта. Кроме того, в этом действии она усматривает и своеобразную философию. Эфемерный недолговечный Калам рождается из праха и снова обращается в прах, напоминая каждому, что все мы когда-нибудь разделим его судьбу. В то утро девочка как раз заканчивала рисунок, когда увидела приближающегося почтальона. Она узнала его издалека по бежевой униформе и каскетке. Чтобы не идти до почтового ящика, почтальон отдал предназначавшуюся Лене почту ей. Девочка схватила конверт и побежала в классную комнату, где Лена в это время вешала на стену черную доску. При виде конверта с государственным штемпелем Лена застыла. Затаив дыхание... Она вскрыла его и обнаружила внутри вожделенный документ. Вот оно. Официальное разрешение на открытие школы. Не скрывая радости, она поднимает Лолиту на руки. На шум прибегает прийти за ней бригада в полном составе и стайка местных ребятишек. Все пускаются в пляс вокруг старого баньяна, который никогда не видел такого веселья. Чтобы отпраздновать окончание работы и открытие школы, девушки советуют Лене устроить специальную церемонию. Тут принято перед самым началом учебного года взывать к покровительству Сарасвати, богини мудрости, знания и искусства. Школьные учебники и тетради раскладываются перед изображением божества, чтобы его благосклонность сопутствовала ученику в течение всего года. Обычно этот ритуал совершается каждой семьей у себя дома, но на этот раз школьные принадлежности сложили в классе перед картиной, изображающей четырёхрукую богиню, сидящую на лотосе и играющую на вине. Индийский музыкальный инструмент — нечто вроде лютни. На церемонию пригласили будущих школьников с родителями, а также кумара и всех жителей деревни, помогавших в осуществлении проекта. По такому случаю двор и пристройку декорировали гирляндами из гвоздик и жасмина которые в индии традиционно используют для убранства жилиище храмов а также возлагают к ногам статуи богов в качестве подношений накануне церемонии те кто знаком с кулинарным искусством готовят в объемистых котелках традиционные кушанья самбар с овощами традиционное южноиндийское блюдо из чечевицы со специями и парьял в огромном количестве кари из обжаренных или тушенных овощей Менку-жамбу, рыбная карри на основе тамариндового сока с чесноком и жгучим перцем, и меду-вада, маленькие золотистые пончики, любимое детское лакомство, которые подаются со сливочным йогуртом или кокосовым чатни. Кидая шарики из чечевичного теста в кипящее масло, одна из юных поварих рассказывает известную всем басню «Ворона и пончик вада». Стащив у уличной торговки пончик, ворона усаживается на ветку и как раз собирается его съесть, как вдруг под деревом появляется леса. Поняв, что у птицы нет никакого желания делиться с ней своей добычей, хитрое бестия начинает ее улещать и просит спеть. Ворона раскрывает клюв, и сочный пончик падает прямо в пасть лисицы, которая его тут же проглатывает. Мораль. «Никогда не пой, когда ешь пончики вада», — весело заключает свой рассказ повариха. Все смеются, вместе с ними и Лена, удивленная этой тамильской версией известной истории. Если Лафонтен вдохновился творением Изопа, то, спрашивает она себя, кто первый, греческий поэт или индийский сказочник, позаимствовал этот сюжет? Праздник продолжается весь день. Лена будто во сне смотрит, как веселятся во дворе жители деревни, как дети по очереди качаются на качелях, как лезут в класс любопытные разглядывают книги и недавно повешенную на стену черную доску лена знает что история только начинается что все еще только предстоит что еще встанут на ее пути тысячи трудностей но сегодня ей хочется просто радоваться наслаждаться победой лакомиться пончиками самбаром пряным чаем масалой среди смеха и песен с утра и до темноты и только когда веселье заканчивается когда она остается одна в затихшей школе, на нее обрушивается этот удар. Шок. И причиной всему календарь. В кипении предыдущих недель и месяцев она не хотела думать об этом. Конечно, она знала, что учебный год в Индии начинается в первых числах июля, но она не представляла себе, что жизнь сыграет с ней такую жестокую шутку. По странному капризу судьбы, Или это рок, пусть даже она больше не верит ни в какие знаки. Ее школа откроется ровно через два года после смерти Франсуа. День в день. События того дня вновь настигают ее бумерангом. Он валит ее с ног, оглушает, сметает напрочь весь энтузиазм, волю, энергию. Она старалась бороться. Изо всех сил. Выстоять наперекор всему. Но волна сегодня оказалась слишком мощной. Она накрыла ее с головой и потащила в открытое море, как течение тогда на пляже. Увы, ни воздушного змея, ни ангела-хранителя, ни бригады девушек не будет спасти ее из ловушки, в которую она скатывается. Некому. Теперь она снова всего лишь раздавленная горем, сломленная женщина, и демоны, вновь овладевшие ею, тащат ее в бездонную пропасть бугны окрестностей Нанта, двумя годами ранее. Раздается пронзительный звонок. И тотчас двери классов распахиваются, выпуская толпы перевозбужденных подростков, которые с оглушительным грохотом мгновенно заполняют коридоры, лестницы, водопадом не низвергаясь вниз, к выходу. Сегодня последний день учебного года. Для одних долгожданная свобода, для других — начало проблем. Июль. Жара. В классе, который она занимает, на третьем этаже главного корпуса Лена складывает свои вещи, стирает с доски, потом расставляет разбросанные, как попало, стулья вокруг исписанных столов. Ей известен каждый уголок этой школы, где она преподает уже столько лет. Это ее второй дом, место, где она проводит большую часть своего времени. Она проходит несколько шагов по коридору до научной лаборатории, где обычно работает Франсуа. Помещение уже прибрано к лету. Пробирки, микроскопы, колбы и прочие реторты убраны в шкаф рядом со скелетом по имени Оскар. Больше в лаборатории никого нет. Франсуа, должно быть, вместе со всеми спустился на первый этаж в учительскую выпить кофе. У них сложилась традиция оставаться после уроков, чтобы поболтать с Тибо, Лейлой и теми, кто еще не ушел. Некоторые из коллег стали им близкими друзьями. Они не из тех, кто любит распространяться о превратностях профессии, об условиях труда, о хамстве со стороны учеников, о переполненных классах. Эти предпочитают обсуждать новости, болтать ни о чем и обо всем, а главное о жизни, той самой, что ждет их за оградой школы. Лена спускается по лестнице, но тут вдруг гремят выстрелы. Сначала она думает, что это взорвались петарды, брошенные во двор каким-то шутником, но почти сразу раздаются крики ужаса, от которых кровь стынет в жилах. Она сразу понимает, что услышанные ею сухие, резкие, четкие звуки — это именно выстрелы, произведенные из какого-то огнестрельного оружия. На первом этаже царит паника. Все, кто может, устремились наверх, чтобы спрятаться в классах, туалетах, технических помещениях, кабинете труда, котельной. Лена чувствует, как чья-то рука вцепляется в нее, тянет в сторону лаборатории, из которой она только что вышла. Это ее коллега Натали схватила ее и тащит за шкаф. Оттуда, где она оказалась, Лена может видеть только небольшую часть коридора, остальное скрыто зловещим силуэтом скелета, за которым они спрятались. Мрачное предзнаменование. Она знает. Франсуа там, внизу. Вскоре наступает тишина, но не та тишина, которая успокаивает, а тревожное затишье, в котором слышится эхо разыгравшейся трагедии. Дальше все происходит как в замедленной съемке, как в кошмаре наяву, из которого Лена хотела бы, но не может вырваться. То, что она увидела, спустившись на первый этаж, навсегда останется в ее памяти. Безжизненное тело Франсуа, лежащее посреди вестибюля рядом с заместителем директора, которого пытаются реанимировать спасатели в окружении размытой толпы, состоящей из шокированных преподавателей и окаменевших от ужаса учеников. Его зовут Люка Мэйр. Здесь все его знают. Лена уже два года общается с ним на уроках английского. Она и с родителями его знакома. Ничем не примечательный подросток. По крайней мере, до сегодняшнего дня он был таким. Объясняя его поступок, СМИ постараются нарисовать образ ранимого замкнутого мальчика, классифицируют его, приклеит ярлык в тщетной попытке объяснить, сделать понятнее то, что произошло, как ни странно это звучит. Правда, страшнее. Люка не психопат, не шизофреник, у него есть друзья, личная жизнь, которую некоторые назовут нормальной. Он вполне интегрирован в общество. В его жизни не было ни психических травм, ни дурного обращения, никаких бы то ни было злоупотреблений. Потом чего только не будут о нем рассказывать. Специалисты вспомнят о разводе его родителей, о его конфликтах с отцом, о кризисе переходного возраста, влиянии фильмов и видеоигр, о неадаптированности школьной среды, непринятии любых воплощений авторитета. Пойдут разговоры о сложном сочетании семейных и индивидуальных факторов, а также факторов, связанных с окружением. Много ученых слов, о смысл один, что в сущности ничего не известно. Реальное положение вещей не поддается никакой классификации. Все, что происходило в течение предшествующих недель, будет просеиваться сквозь мелкое сито. Конфликт с заместителем директора и конфискованного мобильника, дисциплинарная комиссия, временное исключение, естественно, спровоцировавшие чувство несправедливости и унижения. Ничего особенного, по правде говоря. По какой же причине юноша в последний учебный день вернулся, чтобы отомстить, предварительно украв охотничий карабин своего отца? Он направлялся к кабинету замдиректора, когда Франсуа вмешался, чтобы попытаться его урезонить. Почему Люка начал стрелять, неизвестно. Кто совершил ошибку? В какой момент? Могло ли быть иначе? Этот вопрос будут изучать и анализировать специалисты всех направлений копать вглубь и ширь, высказывать каждый свое мнение. Журналисты будут днями напролёт освещать это событие, репортажи, обсуждения, телепрограммы с интервью и свидетельствами очевидцев. Но для Лены жизнь рухнула. Сначала был страх, неверие, гнев. Потом все. Следующие несколько недель она живет за закрытыми ставнями. Сидит дома, выключив радио и телевизор, которые без конца возвращают ее к трагедии. Родные, коллеги, друзья шлют ей на телефон сообщения со словами поддержки, но они не в силах ей помочь. Наоборот, они все время напоминают ей о случившемся. Ей трудно сосредоточиться на чем-то. Ее мозгом овладели факты, поселились в нем, захватили его. Из-за приступов тахикардии она подолгу не может уснуть. Она тонет в океане мыслей, постоянно пережевывая случившееся, задаваясь разными вопросами что ей следовало бы сделать, что она должна была бы увидеть, чего не смогла разглядеть в поведении подростка. Она была против его исключения, она так и сказала, хотя и не подозревала, какие последствия будет иметь решение, которое дисциплинарная комиссия все же утвердила. Ей тогда надо было бороться, настоять на своем. Теперь у нее нет сомнений, и эта мысль погружает ее в бездонную пропасть. Уже несколько лет, как Лена меньше выкладывалась на работе. Ей стало не хватать куража, увлеченности. Она перестала вести кружки, которыми когда-то с удовольствием занималась. Она тратила на работу меньше времени, сил, чуткости. Усталость, упадок сил, периодические конфликты с начальством, недостаток средств, появляющиеся иногда ощущение будто она борется с ветряными мельницами, все это притупило ее любовь к работе. Нет, она все так же любила свою профессию, но исполняла обязанности без прежнего пыла и энергии. Виновата ли она? Могла ли она изменить ход событий? Было ли у нее пространство для маневра в разыгравшейся драме? Эти вопросы без ответов убивают ее, образуют зияющую дыру, которую ей никак не заделать. Как-то вечером она садится и пишет заявление об увольнении. Ей трудно себе представить, как она сможет снова преподавать. Еще труднее, как она вернется в школу. Долго еще она будет обходить стороной даже квартал, в котором та находится. Трагедия уничтожила ее призвание. За несколько секунд она смела двадцать предыдущих лет ее жизни, счастливые моменты, которые она делила со своими учениками, друзьями, спектакли, походы, дискуссии, разворачивавшиеся около кофемашины, обеды в столовой, за которыми они переделывали мир и саму жизнь. Надо уехать, бежать, спасаться. Лени необходимо взглянуть на свою жизнь со стороны, изменить угол зрения. Она чувствует, что завершился некий цикл ее жизни и спрашивает себя, что ее ждет дальше. «Это не бегство, не спонтанное решение», напишет она своим близким. «Это поездка, попытка снова стать самой собой. Она поедет в Индию, туда, где так хотел побывать Франсуа. Некоторые пытаются ее отговорить, напоминают о царящих там хронической нищете, антисанитарии, попрошайничестве» опасаются, что она всего этого не перенесет. Рекомендуют отправиться лучше в горы, на юг Франции, в Средиземноморье. Лена никого не слушает. Это всего лишь на месяц, успокаивает она их. Месяц, чтобы залечить раны. Месяц, чтобы попытаться выжить.